Агата задумчиво смотрела в окно и помешивала рагу. Почему-то она весь вечер не находила себе места. Филипп задерживался на работе это случалось, но именно сегодня у девушки подозрительно тянуло в груди. Там либо что-то случилось, либо о чём-то другом думать она не могла, хоть и чувствовала, что с женихом творится неладное. Он стал каким-то отстранённым. Всё чаще бывает задумчивым, и приходится несколько раз повторять ему одно и то же, пока он не ловит смысл. Они практически перестали общаться. Своими новостями Филипп не делился с Агатой, а её делами не интересовался. И близости между ними уже не случалось несколько дней, а ведь раньше она считала жениха ненасытным. Агате стыдно было себя признаваться, но даже по придиркам Филиппа она скучала. И себя она вдруг почувствовала никому не нужной. Нет, она нужна была, конечно, жителям посёлка, и работы у неё хватало. Но это всё не то. В личной жизни у неё образовался эмоциональный вакуум, который нечем было заполнить. Дверь хлопнула, и Агата выбежала в коридор. "Ты почему так поздно?" не сдержала она упрёка. "Я приготовила ужин. Я не голоден", перебил её Филип, обходя и запираясь в ванной. Снова она уловила шлейф духов Валерии, только на этот раз к нему добавился специфический, едва уловимый, но сразу определяемый аромат секса. Агата прижала ледяные пальцы к вискам, у неё в который раз засосало под ложечкой. Кажется, всё, что она себе загадала, когда ехала в серый лог, осыпается как карточный домик. В ванной Филипп пробыл недолго, а потом отправился прямиком в спальню. Даже свет включать не стал. И когда Агата заглянула к нему через 5 минут, Филипп уже крепко спал. Он разлюбил её. Эта мысль полила сознание горем. И он изменяет ей с другой. Не трудно догадаться, с кем. Да и Валерия будто не взначай подчёркивает свою близость к Филиппу. В больнице они почти не встречаются, но каждый раз, когда случайно сталкиваются во дворе, Агата ловит на себе внимательные взгляды Валерии, хоть и она и сразу отводит глаза. Но стыда в них нет, лишь нетерпеливое ожидание и капелька азарта. Вот и в глазах жениха несколько раз мелькал стыд, но тотчас сменялся упрямым превосходством. Они обождут реакции Агаты. Значит, имеют повод? Боже мой, прошептала Агата, прислонившись лбом к прохладной двери. А мне-то что делать? Бросить всё тут и вернуться в город одной? Она не может так поступить, потому что нужна здесь. Но как жить среди людей, которые знают, что она не веста доктор? Если так и дальше пойдёт, то и связь Филиппа с Валерией станет достоянием гласности. На голову Агаты лежит позор брошенки, или, что ещё хуже, сочувствие и жалость. Это не унизит её достоинство, но причинит боль. А ещё она уже отвыкла жить одна, об этом тоже позаботился Филипп. Он решал все жизненно важные вопросы, часто говорил, что бы ты без меня делала, и с лёгкостью справлялся со всем, что её напрягало. В ответ она незаметно отдала этому мужчине руководство своей жизнью. Глядя на полированную деревянную дверь, Агата вдруг осознала: у неё ничего больше нет. Если она прямо сейчас соберёт чемоданы и попросит у главы машину, ей просто некуда идти. В городе у неё нет жилья. Возвращаться к родителям в панельную двушку, тесняни молодых уже людей, глупо и некрасиво. И работы больше нет. Придётся искать её снова, и не факт, что найдёт быстро. Сбережений своих у неё тоже нет. Все финансовые вопросы всегда были в руках Филиппа. Ей он выделял деньги ровно столько, сколько требовалось. А ему нравилось, когда она просила у него денег на всякие женские мелочи, как прокладки, к примеру. Агата встала и вышла на крыльцо. Даже со спящим Филиппом находиться сейчас в одном доме ей было тяжело. Где-то рядом что-то прошуршало, и из тени показалась высокая мужская фигура. Не спится. Раздался голос Егора. Агата хотела ответить, но помешали проклятые слёзы, что буквально хлынули из глаз и так не вовремя.